Глава 10. Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно. "Здравствуйте, мой друг", сказал Андрей Ефимович. "Вы не спите?" "Во-первых, я вам не друг", проговорил Иван Дмитрич в подушку. "А во-вторых, вы напрасно хлопочете.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 — сказал Иван Дмитриевич, потирая свои красные глаза точно с просонок. — Потом вернуться бы домой в тёплый, уютный кабинет и полечиться у порядочного доктора от головной боли. — Давно уже я не жил по-человечески, а здесь гадко, нестерпимо гадко. После вчерашнего возбуждения он был утомлён и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали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 отличается именно тем, что презирает страдания. Он всегда доволен и ничему не удивляется. «Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости!» Этого напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем истинное благо» разумение поморщился Иван дмитрич Внешнее, внутреннее. — Извините, я этого не понимаю. — Я знаю только, — казал он, вставая и сердито глядя на доктора. — Я знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов. да А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую. На боль я отвечаю криком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 Вы прекрасно рассуждаете. Своки, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад, и ни капли не продвинулась вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и нежизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений.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 разной возвышенной чепухе, и... Иван Дмитриевич посмотрел на красный нос доктора. Выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно. А с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине. Суета-сует. Внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти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 Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязают. Но это прекрасно и разумно, потому что между этой палатой и темным уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия. И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь. Не отсюда это не философия, не мышление, не широта взгляда. Олень, факирство, сонная одурь. «Да!» – опять рассердился Иван Дмитриевич. «Страдания презираете? А небось...» «Прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!» «А может, и не заору!» – сказал Андрей Ефимович, кротко улыбаясь. «Да, как же! А вот если б вас трахнул паралич, или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно!» «Ну тогда бы вы поняли, как это отсылать других к разумению и истинному благу!» «Это оригинально!» – сказал Андрей Ефимович, смеясь от удовольствия и потирая руки. «Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща!» «Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие!» ну я вас выслушал. Теперь и вы благоволите выслушать меня».